Глава 13. Дружеский поцелуй Майор Темникова, как и обещала, явилась в расположении группы сразу после обеда. Несмотря на вчерашнюю нервотрепку, ее лицо сияло от хорошего настроения и в манерах что-то неуловимо изменилось. «Ну что, чистильщики!» — весело начала она, остановившись посреди гостиной. Во-первых, примите благодарность от армейского командования за наших спасенных парней. Во-вторых, от меня лично за боевое крещение. А то до майора дослужилось, но лишь на учебных полигонах оружие по-настоящему вынимало. Так кроме как котяры с таксом и благодарить некого, — осторожно возразил Жало. В корне не согласна. Аксакал дрючил вас, капралов. Капралы дрючили котяру. Такса вряд ли получится. Ну, а уже эти двое надрючили кентавров так, что им теперь долго и каться будет. Улавливаете цепочку моих рассуждений. Получается, что все молодцы. Красиво расписываете, госпожа майор. Обычно после таких вступлений следуют неприятные вещи. Похвалили, воодушевили, а потом хресь и обухом по голове, скептически сказал Синий. Я не первый год служу, поэтому давно просек подобные уловки. «И чего у нас плохого?» «Говорю искренне. Но плохое тоже есть. Новые данные, что вчера принесла группа Анистовича, сразу же посерьезнела Темникова. Новости странные, не вписывающиеся ни в какую схему. Хорошего ждать от них не приходится. Информацию, конечно, проверять будем. Только что-то мне подсказывает... Ладно, лирику в сторону». Восьмая группа спецназа под командованием капитана Анистовича вчера отправилась в обычный рейд, чтобы отследить последние изменения на границе зоны кентавров. Засекла разъезд тварей и, чтобы не быть замеченной, углубилась почти на восемь километров вглубь зоны. Ушла бы спокойно, но нарвалась на дыру. Зашли во вражик, а она там цветет и пахнет под самым носом спецназа. «Как малолетки сопливые!» — фыркнула Стелла. А в пеленгатор не судьба заранее взглянуть было?» Вот тут начинается самое интересное. Не отреагировала на ее слова майор. «И пеленгатор рабочий был, и отслеживали по нему не только дыры, но и скопления тварей. А вот напоролись, увидев неактивированную дыру, которая быстро изменила свое состояние и стала выплевывать каракуртов». «Кентавров», — поправил Темникову Оксакал. «Нет, Ренат, я не оговорилась». именно Каракуртов. И только в момент активации дыры появилась ее точка на пеленгаторе с пометкой d 3 а не начальной Д1. Сразу, сходу, без вступлений. «Но это же бред!» — воскликнул Жало. «По всем статьям больше похоже на сказочку. Допустим, что пеленгатор заглючил и выдал неправильную информацию по дыре, но в то, что мощный лорд Кентов — допустил в свои владения другого лорда, причем тоже не самого слабого. По мне, это направленная дезинформация. Нужно потрясти как следует ваших бравых спецназовцев». «А ты не горячись», — осадила его мышка. «Включай свои недоделанные профессорские мозги и припомни все странные случаи за последнее время. Например, как недавно чуть наша группа в засаду не попалась, окруженные возникающими дырами из разных кочующих миров». «Мы уже выяснили, что эта аномалия была связана с таксом и котярой». «Но факт остается фактом», — согласилась с мышкой Темникова. «Образовалась аномалия в виде совокупности разноплановых дыр, тогда и сейчас. Наши аналитики тоже головы чешут и по 105-му разу допрашивают группу Анистовича. И вот что капитан еще поведал. Тут, честно признаюсь, все слишком шатко, только доложить обязана». При отходе с боем на пеленгаторе рядом с группой возникли еще две точки, обозначающие дыры. Как только удалились от них на небольшое расстояние, то пеленгатор перестал показывать эти объекты. Анистович сам говорит, что мог в запаре боя напутать, только все больше склоняется к мысли о нехорошем. По его утверждению, есть дыры, которые находятся как бы в спящем состоянии. Активизировались они лишь в момент... когда появилась угроза засечь их визуально. «Выгораживает себя за провал задания», — не унимался жало. «Нет», — твердо ответил я. Юрий, когда кент их зажали, уже попрощался с жизнью и передал инфу о странной дыре открытым текстом, понимая, что сам ее вряд ли уже доставит. «Не тот этот человек, чтобы за спины прятаться». «Именно», — благодарно кивнула Маргарита. Причем даже умирающие раненые бойцы из группы не маму с папой звали, а в бреду твердили на операционном столе точные координаты места. Ушим врать совсем не резон. И вот еще твой вчерашний подонок, что назывался бароном Перниковым. Сволота первостатейные. Дезертировал с год назад во время боя, подставив своих товарищей под тварей. Был осужден, разжалован и лишен титула. умудрился сбежать из-под стражи и сколотил группу из отморозков. Они даже не падальщики, среди которых и нормальных людей хватает, а настоящие бандиты. Так вот, перед казнью мы ему основательно залезли в мозги, и удалось выяснить, что за время своей разбойничьей деятельности он несколько раз бывал в зоне кентавров и сталкивался с чем-то подобным. Значение, правда, не придал, не интересовало, но в извилинах отложилось. «Ладно, может и так. Беру свои слова обратно». Сдался упрямый жало. «Хоть выжили спецназера раненые. Один точно поправится, а со вторым пока непонятки. Но шанс есть. Еще трое остались в зоне. Мертвецов выносить ни сил, ни времени у группы не было. Вот такие дела. Верю я парням, несмотря на всю бредовость их разведданных. И полковник Шеллер верит, но проверять надо. Хотела одолжить такса для этого. Не против, Аксакал? Конечно, нет. Как только такс будет готов... А я, когда сытый, то всегда готов, перебил его дух-хранитель. Если энергии много, то чего ж не растрясти, Жирок? Делов на пять минут. Могу прямо сейчас сгонять. Координаты помню. Дерзай, ненасытный. Ждали мы такса не пять минут, а почти час. Вернулся он весь взмыленный и с каким-то кровавым ошметком в зубах. «Значит так», — начал он задумчиво. Оказался неподалеку от нужного квадрата. Стал мониторить, везде чисто. Даже случайно забредшего кентавра ни одного не увидел. С чувством исполненного долга хотел было метнуться к вам и обломать Маргариту. Но что-то насторожило. Прочесал кабанчиком округу. Местами явно следы боя присутствуют. Хоть и затертый наспех, без тел, но драчка знатная была. Нечисто дело. Вернулся обратно, опять промониторил. Тишь да благодать. Не может такого быть. Плюнул на скрытность и объявился весь такой красивый, прямо у точки дыры, которую указал Анистович. Есть, дырище прямо. Вижу глазами и не чувствую. На месте дыры в моем восприятии пятно, словно кто-то в компьютерной игре не прописал кусок локации, забив ее разноцветными пикселями. Долго размышлять не получилось. Дырка внезапно стала оживать, убирая свой камуфляж. Решил провести эксперимент и резвенько двинулся по маршруту отступающего спецназа. Не прав был капитан Анистович. Не две, а три дыры появились в моем восприятии из ниоткуда. Когда в боевой ипостаси, то со мной даже офицерье Кентавров в скорости тягаться не может. Домчался до той раздолбленной фермы, где вчера куролесили. Опять в пройденный маршрут. Ничего подозрительного позади. Ни дыринки, ни тваринки. Больше никаких аномалий. — А это что за трофей? — указал я на кровавый подсохший кусок. — Это? Как и говорил, спецназ отбивался яростно. и многие следы затерты, а трупы унесены. Это упустили. Маленький фрагментик хвоста. Видать, взрывом далековато отшвырнуло, и на глаза не попался при зачистке территории. Как видите, полностью отсутствуют шерсть и волосы. Знаете почему? «Не томи!» — рявкнул Аксакал. «Не в театре выступаешь!» «Потому что принадлежит не кентавру, а каракурту!» Вот и весь сказ от славного разведчика Такса. Готов поспорить на свой недельный ужин, что Анистович не соврал ни единым словом. Еще и на завтрак готов поспорить, что ни одно такое странное место в зоне Кентов есть. С хорошей маскировочкой. Если бы на это случайно не наткнулись, то и дальше бы продолжали сопли жевать в неведении. Черт! Устало опустилась Темникова на стул. Признаться, мечтала, что мои выводы будут ошибочны. Значит, все-таки новая аномалия, ломающая все наши планы. Всю тактику уничтожения лорда кентавров перестраивать придется. Знаете что? Считаю, что эксперименты с этими долбанными ретрансляторами нужно заканчивать. Опасно. Если на камуфлированную дыру наткнетесь, то не факт, что выживете. Я считаю, что продолжать нужно. возразил аксакал что до опасности у нас вообще то работенка такая шкуры рисковать в дыры ходим и вокруг побродим если сильно прижмет то так с нам в помощь просто нужно усилить внимание ожидая очередной пакости может и прав делать то все равно что нибудь надо а не ручки сложив сидеть но выходы в зону кентавров пока приостанавливаем на этом все с моей стороны О ваших наблюдениях обязательно доложу полковнику Шеллер. Спасибо за службу. Таксу отдельная награда в виде банки сгущенки. И котяре тоже, хоть и без лакомства. Ренат, повернулась Маргарита к Сакалу, Можно с последним мне наедине переговорить в твоем кабинете? Если только недолго, подозрительно зыркнул на меня лейтенант. Когда мы поднялись в оксаковские хоромы, Рита сразу же поинтересовалась. «Как там суслик? Может, что-нибудь подтянуть, подвинтить надо?» «Зверь, а не машина!» — показал я большой палец. «Еще бы из десяток таких, и можно кошмарить тварей по всей зоне!» «Такс, к сожалению, один всего. Без брони угробит быстро». «Это да. Но если вдруг где-нибудь парочка багги случайно найдется, то ты их не выбрасывай. Мобильные вспомогательные группы...» которые могут быстро прийти на помощь или эвакуировать раненых, можно создать. «Одинаково с ума сходим», — рассмеялась она. Уже всю несуществующую плешь Шеллер проела насчет этого. «Кажется, почти уломала. С ней всегда так. Вначале отбрыкивается от моих безумных идей, а потом довольные ходят, что воплотила их в жизнь. Но, честно говоря, я тебя не для этого сюда зазвала. Не по службе». Ты не представляешь, как мне была необходима вчерашняя встряска. Уже фиг знает, сколько месяцев хожу со сжатой внутри пружиной от постоянного самоконтроля. Когда была не на рубежах, то находила способы расслабиться. Те же гонки, например. Да ты, оказывается, адреналиновая наркоманка, безлобно подколол я. Должен же быть у меня хоть один маленький недостаток среди больших. Для полноты образа, пошутила Рита, Но мне почему-то показалось, что не так много и юмора она вложила в эту фразу. А тут на базе, практически в замкнутом пространстве и постоянно на людях, нет никакой возможности скинуть груз с души. Задолбалось картинки рисовать гуашью. Да и не помогают они уже давно отрешиться от всего. Еще немного и эмоциональная пружина распрямилась бы так, что не приведи Господи. Уже было раз подобное. Стыдно вспоминать. Так что считай, что спас не только целого армейского майора, но и мое окружение. Искренне хочу поблагодарить за это. Благодари. Когда свадьба? Нахал ты, котяра. Я тут тебе соловушкой заливаюсь о нежной девичьем, а ты только о первой брачной ночи и думаешь. Ладно, продолжай в том же духе. Уже интересно стало, когда устанешь. Мир, дружба, суслик? Смеясь, протянула мне Темникова свою ладошку. И такс? Даже не оговаривается. Он вне конкуренции. Что? И даже чисто дружеского поцелуя не удостоюсь. Кому-то на сладенькое сгущенке перепало. Уговорил настырный. Но только в щечку. Замри и не двигайся. А то вижу по твоей хитрой котярской морде, что собираешься в последний момент пельмени свои подставить. «Да ничего не собираюсь», — соврал я, мысленно чертыхнувшись, что она сорвала мой план по-настоящему поцелую. «У меня вообще-то щека — это самая эрогенная зона». «Вот и не двигайся». Встав на цыпочки, Рита положила ладони мне на плечи и прикоснулась губами к щеке. Я сам не понял, как обнял ее за талию, прижав к себе. Словно электрический разряд прошел по телу. Я понимаю, что не в силах отпустить девушку, хотя обнимашки в ее понимании должны быть чересчур неприличными и могут испортить дальнейшие отношения. Плевать. Есть только здесь и сейчас. Кажется, подобное не только у меня. Рита тоже замерла, так и не оторвав от моей щеки своих мягких теплых губ. Чувствую, что сама придвинулась еще ближе. «Отпусти!» — наконец, с легкой хрипотцой в голосе, Тихо произносит она. «Не получается. Давай сама. Еще минуточку. Меня ноги не держат. Не знаю, чем бы это все закончилось, если бы не гневный голос от двери, заставивший Риту прийти в себя и отскочить от меня на приличное расстояние. «Не поняла? Вы тут совсем охренели?» Полковник Шеллер стоит у входа, гневно сверкая очами, а рядом Аксакал, тоже не в лучшем настроении. Дружеский поцелуй, скрепляющий единство армии и чистильщиков, попытался оправдаться я легкой шуточкой. «Стучаться, полковник, не учили?» «Стучаться? Ах ты мразь! Единство, сука!» Шеллер налетела, как товарный поезд на застрявшую посреди железной дороги машину. «Разница лишь в том, что смять меня просто так не получится», хоть и оказался прижат спиной к стене. «А скоплю, ублюдок! Ты что себе возомнил?» продолжает разоряться она, схватив за грудки. «На каторге булыжниками срать будешь и задницу извращенцам подставлять!» Это уже не женщина, а настоящая хищница, способная при необходимости вспороть брюхо непокорной жертве и сожрать ее потроха. Глядя в глаза Шеллер, понимаю, как внутри поднимается ярость безумного генерала и еще что-то, что однажды уже проявилось во время поединка с Юлией. Это ничтожество посмело оскорблять меня. Будешь наказано, рычу ей в лицо и, отрывая от себя, кидаю в сторону рабочего места Аксакала. Грохот от падения тела. Перевернут массивный стол. Из-за него выпрыгивает помятый полковник. держа в руках напитанный всеми клеймами меч. «Дуэль, барон Гольц! До смерти!» «До смерти запрещено! Остановись, тетя!» пытается образумить Шеллер, испуганная Маргарита. «А мне плевать! Отвечу за все! Но вначале ответит он!» «Дуэль?» — усмехаюсь я, подойдя к противнице и зажав голой рукой лезвие ее светящегося клинка. Уже мысленно представляю, как буду ломать все ее кости. Как разорву на части эту охамевшую идиотку, решившую, что она мне ровня. На колени! Да, господин. Внезапно полковник опускается на них, склонив свою голову. И вот тут меня отпускает. Злость осталась, но всепоглощающей ярости уже нет. Ее заменила сильная усталость. Словно только что провел бой один на один с сильным лордом. Очумело окидываю взглядом комнату. К моему удивлению, на коленях стоит не только Шеллер, но и глыба с мышкой. Видимо, первыми успели прибежать на шум начинающейся драки. Лишь Аксакал сритый на ногах. Оба держат в руках напитанные силой мечи. — Выйдите! — повелительно обращаюсь к капралам. Те вскакивают и пулями вылетают из кабинета. Закрывают дверь. Немая сцена. Полковник продолжает стоять в позе подчинения, а вот родственнички приняли боевые стойки. Никто не решается сделать первый шаг к началу резни. А именно она тут и намечается по всем признакам. Хреново. Убивать никого больше не хочется. Может быть, лишь Шеллер немного? Пытаясь разрядить обстановку, спокойно сажусь в кресло, положив свой меч на колени. «Ренат», — обращаюсь к Оксакову, — «я тебе говорил, что не позволю никому встать на своем пути. Считай, что сегодня было последнее предупреждение. Рита, опусти меч. Ты последний человек в мире, на которую я подниму руку». «Кто ты, тварь, тебя раздери!» — восклицает девушка. «Поговорим. Зинаида, перестань изображать из себя кающуюся грешницу и прими нормальную позу. Теперь все продолжают сверлить меня взглядами, но уже сидя. Ренат, Маргарита, это ваши настоящие имена или вымышленные, как и фамилии?» «Настоящие», — за них отвечает Шиллер. «Помолчите, полковник». Это был риторический вопрос. Маленькое вступление в тему. Сейчас я разговариваю не с куратором в вашем лице, а... С кем? С истинными? Не понимаю, о чем ты. Неумело врет Аксакал. Не хочешь выдавать тайну? Понимаю. Я и сам, когда открыл в себе истинную кровь, постарался сделать все, чтобы она не выплеснулась наружу. Но факт остается фактом. Годуновы.